Мира Форст. Авиакомпания приветствует своих пассажиров. Читает Ольга Ковхута. Пролог. «Проверка окончена, все пассажиры на местах». «Отлично, закрываемся». Лайола подождал, когда бортпроводница покинет кабину пилота и включил аудиосистему связи с салоном для пассажиров. «Дамы и господа», — говорит командир воздушного судна. От лица авиакомпании приветствую вас на борту самолёта. Наш частный рейс выполняется по маршруту Москва-Улан-Удэ. Время в пути составит 5 часов 50 минут. Желаю приятного полёта». Отключил динамики и обратился уже ко второму пилоту. «Начнём?» «Ага». Кивнул круглолицый блондин. Бэйдж на кармане форменной рубашки не позволял ошибиться в его имени. «Алексей Норвежский». «К взлёту готов». Произнес командир в микрофон. Назвал диспетчеру позывные рейса. «У вас есть разрешение». Подтвердил невидимый оператор. «Ваша полоса 0,4 слева». «Вас понял. Полоса 0,4 слева». «Сохранять курс. Высота 2000 метров». «Вас понял. Сохранять курс. Высота 2000 метров». Лайола слегка повернул шеи в сторону Алексея. «Мощность на максимум. Набираем скорость». Лётчик тотчас принялся исполнять приказания. «Восемьдесят!» Начал отслеживать скорость Алексей. «Девяносто!» «Сто!» «Сто двадцать!» «Максимум!» «Взлёт!» Выдохнул командир слова, каждый раз вызывавшее волнение в груди и желудке. «Расслабляться пока ещё рано!» «Убрать шасси!» «Шасси убраны!» Отчитался норвежский. «Закрылки!» «Готово!» Самолёт набрал нужную высоту. При полной технической исправности и благоприятном метеопрогнозе воздушному судну предстояло преодолеть 4417 километров. Взрыв прозвучал на 3153-м.